Глава 15. Сказать, что Лада пришла в восторг от подарков и истории, это значит ничего не сказать. Она любовалась набором инструментов, доставала, пристально изучала, Причем некоторые даже не смогла определить, но сообщила, что они великолепно зачарованы, и работать ими будет одно удовольствие. Куб и теория о том, что это артефакт работы с пространством, вызвал еще больший фурор. Лада призналась, что не знает и половины символов. «Это самый сложный артефакт, подобного я не видела, да и не слышала», – произнесла она, аккуратно изучая трофей Константина. Язык, на котором сделаны заметки, мне тоже не знаком. «Вот с этим просто», – встрел в разговор Год. «Это язык наших предков, древних славов. Но я не знаю никого, кто мог бы даже перевести это со словарем, не то что говорить на нем. Хотя вроде бы я слышал, что у артефакторов есть умение понимать его, но оно дорогое. Только великие мастера изучают его, чтобы работать с наследием предков, которого осталось крайне мало». «Вы великий человек. Я, конечно, слышал, что кому-то удалось что-то вытащить из беловодья. Сказок об этом ходит много. Но вот подтверждения подобным россказням не видел». «Ваше сиятельство», – убирая подарки в кожаную сумку, которую теперь всегда носила на левом бедре, официально обратилась Лада к Воронцову. Причём на этот раз в голосе не было ни капли иронии. Похоже, девушка приняла его титул. Особенно после того, что узнала от Дрына. «Мне нужна ваша помощь. Необходимо изучить мое древо умений. Без знаний языка славов, боюсь, я не смогу правильно оценить возможности этого куба. То же касается и ножа. Но я так понимаю, вы мне его не отдадите». «Правильно понимаешь. Должен же и я поиметь какой-то гешефт этого похода. Но мне нужно будет знать, чего ждать от этого уникального клинка». «И ты сейчас настроилась бежать на капище?» Лада с энтузиазмом кивнула. «Не торопись», – покачал головой Константин и, вытащив часы, глянул на циферблат. «Сейчас нужно закончить еще одно дело, которое отзовет со звоном золотых монет. Викул обещал сына прислать, посмотреть стволы. То, что нам нужно, я уже отложил. Кстати, я подобрал для тебя короткий дробовик на четыре выстрела с рычажной перезарядкой». Стрелка из тебя не выйдет, так что хорошее оружие для средней дистанции. Сейчас толкнем лишнее железо, и тогда уже сходим. Тем более до назначенной встречи осталось всего 10 минут. Встретились у фургона, в дверях которого Константин выложил все стволы на продажу. Сын Викула оказался точной копией отца, только на 20 лет моложе. Звали его Азаром. В оружии он разбирался хорошо, Торговаться доверили Горду, который ориентировался в ценах. Константин же стоял с трубкой в зубах, придавая сделке солидности. Азар изучил каждый выставленный на продажу ствол. Два ружья он взял за бесценок, за пару серебрушек каждое, Как он выразился, только из уважения к боярину, который так много сделал для горок. За остальные стволы он дал хорошую цену, забрав все почти за 142 золотых. А гората была не маленькая, только оружие карабинов и винтовок насчитывалось почти два десятка, и пистолей и револьверов чуть меньше. Все они, конечно, не новые и разной степени ушатанности, но цена оказалась отличной. Все остались довольны. Азар быстро закидал покупки в небольшой грузовичок, который был еще меньше полуторки. Одна винтовка не влезла в длину, пришлось укладывать наискосок кузова. Махнув на прощание рукой, сынок Викула уехал, а Константин потащил внушительный мешок с золотом в свою комнату. Пусть для расчета использовались монеты только крупного номинала, но все равно вышло почти полсотни монет золотом. Меньшая часть номиналом в 5 кун, еще двадцать в три, остальное по одной, ну и четыре серебрушки. Теперь нужно обдумать, как избавиться от такого количества желтого металла. Идеальным вариантом было открыть счет в банке и выписывать чеки. Но неудобство в том, что в глухих районах эти обеспеченные золотом бумаги торговцы брали крайне неохотно. Не то, что опасались подделок, просто перевод их в золото требовал от них ехать в крупный город с отделением банка. Ну да ладно, эту проблему Константин решил оставить на потом. Сейчас, оставив города на хозяйстве, приводить в порядок фургон к завтрашней дороге. Он сладкий отправился к месту силы. Хотя, если Горд прав и только серьезные артефакторы изучают мертвый или секретный язык, то стоить это умение должно запредельно, и шести оставшихся у него сфер явно не хватит. Опять тяжело вздохнул страж. Слушай, человек другого мира, а может, ты хочешь занять мое место? Чего тебе туда-сюда шастать? Оставайся, и мне не скучно, и ты пределе. «Не вы ли меня подбивали на войну большую тьмой?» – удивился Воронцов. «Если уже не нужно, тогда я займусь своими делами». «Нужно», – голос стража помрачнел. «Вот только пока не ясно ничего». «Ну да ладно, что опять на охоту собрался?» «Нет, умение нужно», – покачал головой Константин. «Язык славов». «Ого!» «И где вы раздобыли артефакт или книгу ушедших? Уже пару сотен лет про такое не слышал». «Пока они раздобыли», – соврал Воронцов, не желая светить, что он учудил в Беловодье. «Но если расшифруем текст, может и добудем». «Это дорогой навык». «Ну да ладно, сами взгляните». Пока они разговаривали, Лада нанесла руны защиты и приготовилась к переходу. Константин взял ее за руку и уже через секунду оказался на капище Беловодья. «Ни хрена себе», — глядя на тысячи сущностей, которые слонялись вокруг идолов. «Это ты все устроил?» «Я», — легко согласился Воронцов. «Давай открывай свое колесо и ищи нужное умение, а то неуютно тут, нас заметили». «Кстати, неплохо было бы соорудить ловушку для туманников, про которую страж говорил». «Редкий артефакт, но нет ничего невозможного. Только вот потребуются серьезные затраты». Например, артал и станок для проката. Ну и кое-что еще». «После», – отмахнулся Константин, наблюдая за сущностями за границей и ощущая, как растет давление на защиту амулета Сварога. «Смотри умение». «Смотрю и пока не вижу». «Хотя нет, вот оно. Третий уровень. До этого нужно изучить память на первом, причем разогнать ее до трех. Способствует запоминанию информации». Затем на втором уровне осознание, умение, способствующее восприятию и усвоению какой-либо информации, имеющей значимую ценность. Два уровня минимум. И третий – это наш пункт. Слово «Слава» тоже не меньше второго уровня. Она несколько минут молчала, подсчитывая сферы. Да, это серьезно ударит по нашему бюджету. 46 сфер. Теперь понятно, почему это учат только действительно великие артефакторы. Серьезная заявка, озадачился воронцов. Чтобы добыть те тридцать, мы полсотни народу положили и черного нас свалили, а тут почти вдвое больше. Ладно, учи первую. Память все равно пригодится. А дальше будем по обстоятельствам. Он достал одну из сфер и сжал в правом кулаке, а Лада тем временем вытащила из пустоты звездочку умения. Ее тряхнуло от разряда. Есть умение, подтвердила она, разжимая руку. «Все, пошли. Если ты не надумал, конечно, еще три сферы слить». «Нет, пока оставим. Будем качать этот навык, когда появятся излишки. Хотя, о чем я говорю, какие нахрен излишки? Тут столько всего изучать нужно. А армии тварей готовы сдохнуть от моего чиха. На горизонте не видно». Они скользнули на первый план. «Ну что, страж?» – позвал Воронцов. «Давай прощаться. Больше я не буду сотрясать планы под твоей ответственностью. Завтра в дорогу». «Успеха тебе, черный вран, и тебе, белая ладья», – почтительно ответил хранитель места силы. «Вам долго одной дорогой идти. Связаны ваши судьбы. Хотя одну нить вы порвали. Не быть вам вместе. Но каждый создал другую. И я вижу, что она крепче, чем та, что порвалась». Страша, а что это за имена? Черный Вран, Белая Ладья?» Вдруг задала Лада, давно уже мучивший Воронцова вопрос. «Ох и вы, инопланетники! Это истинные имена. Они имеют силу только в Астре. Храните их в тайне. Зная их, ваши враги смогут вас тут обнаружить. Но и вы друг друга сможете найти в Астре. Остальные знания вам придется искать самим. Если найдете, станете сильнее». «Ну, тогда прощай, страж», – махнул рукой Воронцов и, не выпуская руки Лады, шагнул через границу. «Ох, и не завидую я горду», – усмехнулся Константин, когда они шли к постоялому двору. «С чего бы это?» – тут же завелась Калинина. «Ты себе память вкачала. Вы, женщина, и так ничего не забываете. А теперь она у тебя еще лучше станет». Лада несколько секунд переваривала информацию, потом звонко рассмеялась. Есть что-то в твоих словах. Я не злопамятная, я просто злая, и память у меня хорошая. Баян, но я всегда его любил, он отражает суть вещей. Ваше зятельство позвал его Викул, и тут Константин понял, что это обращение перестало ему резать слух. Слушаю. Дим на связь вышел, по радио сообщение передал, сборы закончены, на рассвете выходят. Ну, удачи им добраться желал Воронцов. «Мы тоже на рассвете выйдем. Фетт нам место в караване застолбил, так что поужинаем через часик-полтора и на боковую». «Изволите что-нибудь особенного? Мясо, говядины, толстый кусок, прожарка с кровью. Справишься? И овощей запеки». «Ну как еще объяснить трактирщику блюдо под названием стейк? Здесь и слова-то такого нет». «Справлюсь», заверил Викол. «Будет в лучшем виде. Спускайтесь тогда часам к восьми. Стол вон тот у окна ваш». «А вам, сударыня, что подать?» Лада задумалась. «А солянку сделаешь?» «Сделаю. Самое лучшее из тех, что вы едали». «Вот и проверим», — улыбнулась Лада и пошла наверх. «Не сомневайтесь», — крикнул ей в спину Викул. Константин кивнул трактирщику и пошел следом. «Зачем ты таскаешь столько трофеев в тварей? Чего не продал Осипу или Феду?» Глядя, как он перетряхивает свой рюкзак, спросила Юлия. «Забыл, если честно», – ответил Вранцов. «Но, думаю, в тверде цены лучше. А может, Лада что себе заберет для артефактов и экспериментов? Зачем покупать задорого, если можно не продавать?» «С такой стороны я не смотрела», – задумчиво ответила боярышня. «Наш родовой артефактор просто говорил, что ему надо, и получал все это». «Ты что-то вспомнила?» – тут же подключился Воронцов. «Так, куски. Усадьбу, но без какой-либо привязки к местности. Маму помню, очень красивая женщина, но ни имени, ни фамилии. Артефактора, сухонького старичка, очень живенького, занудного, но талантливого. Жив ли еще?» «Но это нам мало чем поможет, кроме того, что твой рот надо искать на севере». Юлия замолчала, и Константин продолжил перекладывать рюкзак. «Кстати», – неожиданно снова заговорила боярышня, – «я всю голову ломаю над твоей легендой. То, что тебя опознал Дрын не только по имени, но и по внешности, нам в плюс, как вы, инопланетники, говорите. «Значит, самозванцем тебя будет выставить крайне сложно». И подпись твоя явно подлинная и принадлежит роду. Кстати, твой герб, как и ожидалось, ворон с белыми кончиками крыльев». «Ну, герб я видел, когда подтверждал показания», запихивая свежую рубаху, ответил Константин. «Есть мысли по легенде». «Пока только набросок. Твой род прекратил существование. Но это точно будет ясно в Герольдии. Ты последний потомок, скрывающийся от убийц». Перед началом резни твой отец отослал тебя прочь. А вот дальше пока не очень клеится. Нужно придумать ситуацию, благодаря которой ты лишился памяти. «Все-таки думаешь, так лучше будет?» Заканчивая сборы, задумчиво прикурив, спросил Воронцов. «Я не вижу другого выхода, чтобы объяснить твои странности. Ладно, я еще помозгую». «Мозгуй», — согласился Константин. «Но лучше бы нам до стен твердо иметь и готовую легенду, которая выдержит проверку». «Я стараюсь», – взбрыкнула Юлия. «Я знаю». Константин посмотрел на часы. В запасе было еще почти 20 минут. И тут взгляд упал на нож из беловодья. Тот так и лежал на столе. Воронцов взял его в руки и, ради интереса, проверив баланс, метнул в бревенчатую стену у окна. Еще в полете клинок стал алым и вошел на две трети лезвия, а в воздухе повис явный запах сжженного дерева. Константин уже хотел встать и вытащить его из стены, когда неожиданно очнулась Юлия. «Позови его, мысленно сосредоточься на руне, которая выжжена на торце рукояти». Константин прищурился и скомандовал. «Назад!» И тут руна, выглядевшая как перечеркнутый крест с дугой вместо поперечины. Вспыхнуло серебром. Нож вздрогнул и одним резким маневром вышел из стены и буквально за долю секунды влетел ему в руку рукоятью. Воронцов вздрогнул. «Как ты догадалась? Просто почуяла, что нож рвется обратно. У меня, как у ведуньи опыту больше. Ты только начал, научишься чувствовать артефакты и зачарованные предметы. Все приходит с опытом. Меня готовили как боевую ведунью». И чутьё на опасность или конкретный предмет в руках противника – это преимущество. Понятно. Хороший ножик. Я таких тут еще не видел. Клинкам кино и Аркада до него далеко. Ты даже не представляешь, насколько. Это как сравнивать новенький золотой и собачью какашку. Забавная аналогия. Нужно будет Лади под него ножны заказать. У него много скрытых свойств. Например, трансформация. Вон та руна, похожая на сплюснутый шар с тремя лучами. Масса, длина, ширина. Но ты ведь знаешь закон? Привязка. Именно, если хочешь, чтобы артефакт стал по-настоящему твоим, требуется кровь. А почему нет? Покрутив в руках нож, Константин провел лезвием по левой ладони. Разрез был неглубоким, но по какой-то причине очень болезненным. Кровь запузырилась и начала впитываться в клинок константин стиснул зубы сознание медленно уплывало еще немного и вырубится терпи вырвав его из-забытия приказала юлия еще немного шел отряд по берегу шел издалека неожиданно для себя вслух запел воронцов шел под красным знаменем командир полка и тут все закончилось Рана затянулась буквально за секунду Лезвие ножа стало абсолютно чистым, только руны, которых было очень много, поочередно загорались разным светом. Золото и серебро, черный и алый, голубой и зеленый, одна даже фиолетовым мигнула. «Он принял тебя», – сообщила Юлия. Как ни странно, Константин тоже почуял, что этот нож стал частью него. «Он не предаст, не выскользнет из окровавленной ладони, подправит удар, если дрогнет рука». Не потеряется, всегда найдет цель. И ведь это просто инструмент, обычный инструмент мастера-артефактора из Беловодия. На что же способно их оружие, если обычный нож так зачарован? Да нужно срочно озадачить Ладу, пусть делает ножны. Тебе пора, напомнила Юлия. Константин вскинулся, выныривая из размышлений и, поправив сюртук, вышел в коридор. Именно в этот момент дверь в комнату города распахнулась, и оттуда вывалилась раскрасневшаяся лада с улыбкой на губах и светящимися от возбуждения глазами. Она посмотрела на Воронцова с вызовом, ожидая, что тот скажет дерзость или пошлость, но Константин только улыбнулся и подмигнул. Калинина тут же расслабилась и благодарно кивнув, поправила выбившуюся из тугой русой косы прядь, заведя ее за ухо. «Есть хочется». Заявила она. Не вижу проблем, отозвался бывший детектив. Пойдем, думаю, все готово. Да и лучше прийти раньше. Стейк надо есть горячим. Правда, Викул даже не подозревает о существовании этого слова. Так что будет интересно, что же он мне предложит. Ну, ты довольно четко все описал, пожало плечами Калинина. Думаю, тебе понравится результат. Горд, долго тебя еще ждать? Иду крикнул наемник и выскочил из комнаты, держа в руках ключ. «Хорошо было?» – шепотом спросил Воронцов у Лады. «Скажем так, я не разочарована, но поучить его есть чему. В сексуальных утехах мы этот мир сильно обогнали». Константин снова подмигнул и пошел в сторону лестницы. Ужин прошел весело. Мясо оказалось не совсем тем, что он ожидал, Это было нечто среднее между стейком и ростбифом, но оно было горячим, мягким, острым и вкусным. Лада осталась довольной своей солянкой, хотя жаловалась на отсутствие лимона. Вино под это блюдо не подходило, и она наравне с мужчинами заказала пиво. Горджи ограничился половиной жареной курицы, от которой отрывал исходящие паром куски. «Ваше сиятельство», – обратился он к Воронцову. «А вы не думали заняться охотой на лихих людей? Я уж думал, хана нам, и тут вы выпустили прислужника, и проблема решилась довольно быстро. Пули ему не страшны, разве что у кого артефакт найдется. А на продаже трофеев и платье за голову очередного душегуба можно сколотить состояние?» «Подземник, ты теперь служишь мне», – произнес Константин, отрезая очередной кусок мяса, сочащийся кровью, и отправляя его в рот. «Так вот, ты очень быстро забыл, в чем цель похода. Где-то за горизонтом, на западе, поднимается тьма, и нас подвязали на большой поход. Если по пути попадутся бандиты, мы их убьем, а трофеи продадим, но специально я за ними бегать не буду. Отдельный пункт – охота на проклятых. Вот здесь нужно браться за любую возможность пострелять искаженных тьмой». «Зачем?» – озадачился Горд. То, что Константин-трофейщик клада ему не рассказала. Воронцов запустил руку за лацкан и вытащил из потайного кармана сферу тьмы. Быстро показал, чтобы никто из сидящих за соседними столами не увидел, и убрал обратно. «Чтобы собирать вот такие шарики». «О боги!» – шепотом выдохнул Горд. «Вытро...» Он тут же прикусил язык и оглянулся, ища не прислушивается ли кто к их разговору. «Вы можете их поднимать?» – с придыханием спросил он. Константин кивнул. «И «Именно поэтому я хочу скорее уехать отсюда. Завтра или послезавтра сюда явится старший брат Викула Дим. Он осведомлен о моих способностях. Удивляюсь, как он в письме это не написал. И даже если он промолчит, то там чуть меньше 30 людей, которые могут продать это знание заинтересованным людям. Особенно меня беспокоит пан». Этокий аналог местного гнуса, которого мы на порку отправили. Вот он точно сдаст меня с потрохами, если еще этого не сделал». Воронцов на секунду задумался. «А что если нападение на их грузовик не случайное? Что если охотились именно за ними? Допустим, пан или кто-либо еще слил инфу другой банде. Но ведь его хотели убить, снайпер работал на поражение». Не сдвине он тогда голову, пуля вошла бы в верхнюю челюсть и оторвала бы башку. Или целью были только сами сферы, которых на тот момент у него имелось приличное количество. «Задумался о нападении? Не случайно ли на нас налетела банда?» – спросила Лада, прикладываясь к кружке с пивом. «Не удивляйся, у тебя все на лице написано», – добавила она, когда Воронцов удивленно уставился на нее. «Да», – признал Константин. «Ты верно догадалась. Именно об этом я и размышлял. Только вот кое-что не вяжется. Мне чуть башку не отстрелили, а ведь должны были захватить. Зачем резать курицу, несущую золотые яйца? Конечно, может, решили не связываться с проблемой и просто взять большой куш, чем иметь постоянные неприятности». «Ох и чудно, вы говорите, ваше сиятельство», – заметил Горд. Уж больно слова незнакомые. Вроде и понятно все. Константин скривился. Никак у него не выходило не использовать слова, к которым он так привык. Особенно вот так, в застольной беседе. Все замечают. Но что тут поделать? Не может он выражаться как местные, словно из-за границы приехал. А это вариант, неожиданно произнесла Юлия. Впишем в легенду, ты долго жил в латинянских королевствах. Отсюда и странные слова в речи. «А мой труп?» «И это я продумала. Ты узнал о готовящемся покушении, и поскольку ты сильный ведун, то нанял бродягу изображать тебя, создав ему правдоподобную личину». Воронцов задумался. «Уже лучше, учитывая возможности вет. Может и выйти». «А насчет засады вы не правы», – добавила боярышня. «У вас же свидетели есть. Что стоит у меня спросить?» «Точно!» – хлопнул себя по лицу Константин. «Боярышня, а не просветите нас по поводу душегубов, которые мне чуть башку не отстрелили?» «Засада была на вас, но на велитате не выжившие из поселка Авии, а люди из разоренной веси. Им было нужно оружие и золото, которое вы получили за грузовик, ну и сама машина». А Ларчик просто открывался», – прокомментировала Лада, когда Константин пересказал услышанное от Юлии. «А Юлия это кто?» – неожиданно спросил Горд. Воронцов с Калининой переглянулись и в голос заржали. «Ты много пропустил», – сквозь слезы произнесла Лада. «Я тебе чуть позже расскажу». Константин вернулся к мясу. «Итак, завтра, рано утром, уезжаем с караваном. Он уже в горках, на другой стороне постоялый и двор-путейщик. «Если вы думаете, что скорый отъезд решит проблему», – покачал головой подземник, – «то вы, ваше сиятельство, заблуждаетесь. Мы будем на полдороге к Тверду, а там уже все узнают. Думаю, нас будут встречать уже на воротах». Константин переглянулся с Ладой. «Мы понимаем это», – произнесла Калинина. «Есть идеи», – добавил Константин. Горд задумчиво почесал переносицу, оторвал кусок от остывшей курицы. «Самый очевидный выход», – начал он, – «собрать отряд, сильный отряд, который сможет вас защитить». «Тут армия потребуется», – хмыкнула Лада. «Ну, в принципе, армия нам все равно потребуется», – набивая трубку, задумчиво заметил Константин. «Либо нам поможет Юлия». Как думаете, если мы вернем роду ведунью, они поддержат нас? Несомненно, отозвалась из перстня Боярышня. Только вот тебе нужно будет дожить до того момента, как ты доберешься туда, не зная куда. Это верно, улыбнулся воронцов, сообщив ответ остальным спутникам. Но сдается мне, для этого путешествия нужно будет найти еще пару толковых ребят. Но не за деньги, а под клятву. Не доверяю я наемникам, ты уж горд меня прости. Зря вы так, наемники верны, пока платите, пожал плечами подземник. Если работодатель честен и не жалеет золота, наемник будет с ним, ведь поступая на службу мы тоже приносим клятву перед лицом богов. И карают они клятву преступников очень жестоко, так что наемный отряд это вполне допустимый вариант. Я подумаю выпуская дым в потолок, ответил Константин. «Беляш», – мысленно позвал Воронцов, – «хватит народ пиратить, давай ко мне». «Хозяин, но им же это не вредит», – возразил прислужник. «Знаю, но на сегодня хватит». Беляш мгновенно оказался возле его ноги и потерся о опущенную руку. Константин почесал его между ушами, попутно обдумывая, что нужно будет потратить на него пару сфер, прокачать воздушную разведку и боевую ипостась. Да и короткий поводок тоже минус. Ах да, Лада, мне очень нужны ножны на клинок из беловодья. При этом он понизил голос так, чтобы никто не услышал название места, откуда появился нож. На ремень сзади, горизонтальные под правую руку. Но учитывая, что клинок особенный, обычные кожаные ножны, даже с металлическим кантом, его не выдержат. «Ты просишь сделать зачарованные, чтобы твой тесак не смог их разрезать?» Константин кивнул. «Ты все верно поняла». «А почему ты к боярину на «ты»?» – удивился Горд. «Ей можно, особенно если не на людях», – ответил Воронцов, уже прикидывая, какие могут быть проблемы от этого в сословном обществе. «И тебе разрешу, когда узнаем друг друга получше». «Хорошо, займусь, есть у меня кожа на такой небольшой клинок». «Хотя, если честно, мне очень не хватает оборудования. У артефактора должна быть полноценная мастерская, а не так на коленке». Константин задумался. «Лада права. Артефактор не боевик. Он больше ремесленник. Его задача делать уникальные вещи и зарабатывать золото. В дороге это почти нереально. Ей нужно место для работы, где можно поставить пару станков и кузню». «Иначе так и придется возиться исключительно с чужими заготовками». «Что задумался о том, как сделать так, чтобы я приносила пользу и была рядом?» с усмешкой спросила Калинина. «По лицу вижу, что угадала ваше сиятельство». Константин кивнул. «Для этого не надо быть гением. Знаешь, мне кажется, что эту проблему мы сможем решить. И мастерская у тебя будет, и разделяться не придется». На него уставились два ошарашенных взгляда. «Куб», – произнес Воронцов единственное слово. Лада с минуту молчала, потом понимающе кивнула. «Ты думаешь, он создаст карман?» «Возможно, но придется тебе разгадать его тайну». Вычистив трубку в опустевшую тарелку, Воронцов поднялся. «Пойдем, заберешь нож и спать. Мне надо опять завтра за руль». «Я могу повести, подал голос Горд. А куда ты денешься? Будем меняться каждый час. А Лада поедет привилегированным пассажиром. Нужно еще Викулу напомнить, что мы и рано уезжаем. Пусть снять в дорогу соберет. И расплатиться не помешает. Мы его неплохо объели. Пока Константин решал финансовый вопрос с хозяином ломаной куны, Лада о чем-то шепталась с Гордо. Проживание обошлось в один золотой или 20 кун серебром. Вполне по-божески, если учитывать, что они тут столовались и жили почти три дня. Младший брат Дима вообще не хотел брать деньги, давя на то, что боярин оказал Горкам и ему лично неоценимую услугу, но Воронцов сумел настоять. Пообещав, что утром сам проводит дорогих постояльцев, Викул вернулся к обслуживанию других клиентов. Отдав лади нож, Константин запер дверь и быстро, обмывшись, улегся спать, оставив Белиша на охране. Впервые за несколько дней он собирался выспаться.